Часть третья. Осторожней, не хватало патчи уронить. Обо мне бы подумали, я упасть могу! Выбравшись из головы гигантского, как Гаросина, они спускались по лестнице, и высота была такой, что кружилась голова. Парень попытался успокоить паниковавшую Аю, а сам он оставался собран, шаг за шагом спускаясь туда, где все еще была не видна их цель. Постарайтесь, госпожа Ая. Это и так уже загробная жизнь, потому пока я еду на вас, не упадите. Но если замок великана начнет двигаться, я же просто свалюсь. Об этом можно не беспокоиться, я же уже говорил. Снаружи Сина и внутри время течет по-разному. Тут могут десятилетия пройти, а там Син даже шага не сделает. Но хоть и так, если не поспешишь, а я всех сил лишиться». Видя, что она дрожит, держась за лестницу, парень стал думать о том, что ее надо было успокоить. На место за пределами стены, скорее всего, тоже оказывал влияние Хронос, Все же ветра не было, и звуков тоже. Конечно, это здорово, когда спускаешься с высоты, но это очень давит, когда спускаться долго, и на нервах Рэда это тоже играло. Пейзаж был приятный, вечерняя равнина, она точно пробуждала воспоминания о далеком прошлом, но, скорее всего, на деле Рэд здесь всего несколько секунд. Луна, тучи, ветер, звуки, в этом мире все замерло, и лишь они в тишине спускаются по лестнице, Это было безопасней, но в то же время тяжелее, чем столкнуться с пламенем Гарм. Тем временем они поравнялись, и писк патча явно положительно сказывался на них. «Кстати, господин герой, вы же можете просто улететь отсюда, если захотите выбраться. Вы же герой! По небу! Умеете летать?» «Голупости не говори. Пусть даже у меня есть благословение духов, а летать я не могу. Ну да, простите. Сейчас я никуда не выберусь. Я еще не достал Хронос, и... Точно. Ну и ладно. Ая, успокойся, не паникуй, собери всю свою храбрость. Немного я уже привыкла. Собрать храбрость? Ха!» Голос прервался. Потом перед Рэдом появилась Ая, и она стремительно падала вниз. Рэд начал действовать мгновенно. Он схватил нее, не отянувшуюся из ее груди цепь. К счастью, ее тело было легче, чем можно было подумать. А, это вы меня спасли. Не переживай. «Ничего особенного. Патч в порядке? Не свалился?» э, «Да, и на лестницу перепрыгнул». Поняв, что падают, он перебрался на перила там, где стояла до этого девушка. Убедившись, что крыса забралась на плечо, Рэд вытащил Айо, после чего они продолжили спуск. «Она же не специально упала?» «При том, что она уже мертва, она могла впасть в отчаяние. Наверное, стоит держать цепь». «Господин Рэд, что-то случилось?» «Неужели вы пострадали, пока спасали госпожу Айо?» «Нет ничего такого. Времени у нас хватает, так что не будем спешить». Ред бросил взгляд на молчаливую девушку, после чего продолжил спуск по ржавой лестнице. «И все же, господин Рэд, вы великолепно поймали госпожу Айо». «Вот уж не знаю. Получилось сделать это в последний момент». «Какая скромность. Я никогда не видел героев вроде вас, господин Рэд. Похоже, на плечо Реда он ощущал себя в большей безопасности, и потому начал трепаться. Реджи наблюдал за неподвижным пейзажем, и такой разговор ему был только на руку. А вот что значит быть наделенным талантом? Ваши родители вами наверняка гордятся? Вряд ли. Я не помню своих родителей. А, простите, извините за бестактный вопрос. В замке великана память похищают. И я вызвал воздорные чувства. А, нет, я никогда не знал своих родителей. Я сирота. Ред попытался ответить как можно безразличней, но все равно наступила неловкость, и патч паник. «Вот как. Как же вам нелегко пришлось?» «Это не так». Эх. Учитель заботилась обо мне с самого детства. Она была мне вместо старшей сестры, потому мне никогда не было одиноко. «Сестра? Как чудесно!» Снизу прозвучал голос Аи, заинтересованный их разговором, и смущенный Рыд почесал затылок. Она оставила работу героя и стала военным инструктором, но по большей части выполняла работу моего учителя, чем преподавателя. «Похоже, она очень дорога вам». «Верно. Как герой добился всего благодаря ей. Она мне и сестра, и родитель, и старший товарищ, и учитель. Вот только я больше ничего не могу вспомнить». «Вы все вернёте». «Обязательно верну». Он не знал, с каким выражением на лице а я сказала это, но она совершенно точно пыталась его поддержать. Как раз тут они добрались до Шеи Сина, и над ними случилось нечто невероятное. Голова великана внезапно засияла, Что это за свет? Снова какая-то ловушка. Не знаю. Этот свет такой теплый. Я тоже впервые вижу такое. Что это? Свет постепенно обволакивал голову Сина, а державшиеся за лестницу ребята молча наблюдали. И вот ночное небо осветило фиолетовый свет, а голова Сина стала превращаться в частицы света, которые медленно поднимались в небо, описывая спираль. И вот свет погас, снова настала ночь, а на месте, где была голова, ничего больше не было. Рэд и я держались за лестницу, пораженно смотрели на место исчезнувшей головы и у сидевшего на плече парня падча челюсть отвисла. «Неужели Син умер?» «Это невозможно. В таком случае случились бы и какие-то изменения с преступниками». «Подождите, внутри же люди были. Танзы, и Таафы. И Слац что?» «Насколько я знаю, в голове жило около сотни преступников». Пусть они и не рассчитывали на новую встречу, но пропали те, с кем они недавно общались, и это вызвало шок. А в груди Рэда появилась буря эмоций, вызванная бессилием. «У них наверняка ушло очень много времени, чтобы кол стал таким маленьким. И теперь все это бессмысленно». «Бессмысленно или нет, преступники изначально были мертвы. И неважно, пытались ли они искупить грех. Может, они в порядке? Нет. Может, были спасены?» «Были спасены? Пач, ты считаешь смерть спасением?» «Нет-нет, что вы. Я просто подумал, что голова исчезла, потому что их искупление подошло к концу». «То есть они покинули это место?» Кто знает. Но они были великими грешниками зависти, и если они искупили свой грех, то и замок великана мог исчезнуть. Таково мое предположение. Прежде чем попасть сюда, Рэд сутки напролет сражался с сином, но серьезных повреждений причинить не смог. И чтобы пропала часть великана, должно было случиться явно что-то необычное. Вот как. Тогда это хорошо. Точно. В словах Рада ощущалось облегчение: А в ответе, а я наоборот холод. Но в итоге увидеть выражение на лице девушки не удалось, и до прохода они спускались в тишине.